Глава четырнадцатая. Нет, не отсиделись. Ну что я мог поделать? Ну вот что можно поделать с двумя упертыми старыми в о я к а м и да еще и бабами в п р и д а ч у Сейчас мне вспоминать об этом горько и больно. Одни, когда мы скакали по двору под ироничные замечания старой наемницы, кажутся настоящим р а е м Сейчас я лежу на кровати в небольшом домике, состоящем из трех комнат и кухни. Смотрю в потолок и думаю, как я дошел до такой жизни. Началось все среди белого дня, никаких тебе ночных ниндзя, никаких сложных выкрутасов с проникновениями через дымоход и десантирующих со слетающих ковров спецназовцев. Они просто-напросто одним ударом высадили ворота и в о р в а л и с ь во двор толпой человек в пятьдесят. Даже не бандиты, обычные наемники, которых наняли для штурма некоего объекта. Мы в это время были дома, обедали, сидели за кухонным столом, и только потому сумели у ц е л е т ь в первые же минуты н а ч а в ш е й с я в к х а н а л и У Рика метнулось к двери, закрыл ее на засов, но мы уже поняли, что дело наше с о в е р ш е н н й ш а я дрянь. б у д ь мы хоть касаясь ожень в плечах и силы богатырской, но против полусотни опытных бойцов выстоять нет никакой возможности. Пулемет бы сюда, тогда да, и гранат десятка два, а без этого шансы наши точно ниже плинтуса. Я ничего не сказал моим соратницам. Все и так ясно. Зачем лишний раз сотрясать воздух? Они и сами все прекрасно понимали. И, з дается мне, чувствовали свою вину, не послушались, не сделали по-моему. Вот и меня подвели под монастырь. А теперь осталось только одно: наверх все товарищи, все по местам. Когда я слышал эту песню, в горле першило. Думалось, а я бы смог вот так, зная, что другого пути, кроме как на тот свет, у меня больше не имеется. Смог бы биться до последнего патрона, последнего снаряда, не имея никакой надежды на спасение, и не мог дать никакого ответа. Себя ведь обмануть невозможно. А потом случилось так, что я все-таки прошел этой дорогой. Один раз уже прошел, и похоже, что придется пройти ей еще разок. Не хочется, черт возьми, ой, как не хочется. Не нравится мне эта дорожка. Но только куда денешься, если так л е г л и карты? Женщин я не оставлю, это без всякого сомнения. Ну а тогда что тогда? Понятно, что тогда. За мной! скомандовала Селена и почти бегом рванула туда, где у нее находился арсенал. Облачились мы за считанные минуты, подгоняемые тяжелыми ударами в дверь и воплями разгоряченных агрессоров. с а д а е т с я что большинство из них были или под градусом, или хорошенько накурились шмали, вопили, будто как стадо разъяренных бандерлогов. Все сборы у нас заняли минуты две, не больше. Кольчуги, оружие, в пояса все деньги, что могли унести без ущерба для скорости движения, на шею амулеты физической и магической защиты. Мне тоже, все-таки я боевая единица, а не просто погулять вышел. Договорились о боевом строе. Впереди идут Селена и Аурика, я прикрываю им спины и стараюсь не попасть под удар копья. Само собой, основным их оружием будет копье с мечевидным или листовидным наконечником. Как хочешь назови. Но это похоже на вытянутый лист обоюдоострое лезвие, ничто иное, как меч, насаженный на длинную рукоятку. Хочешь издалека п о р я й хочешь калив упор, и так и э т о к хорошо тебе, но не врагу. Ну вот и все, кончилась моя славная жетуха. Вперед из песней, но прежде, прежде, как следует, постреляем. Пока эти придурки я помнились, мы успели положить трех человек. Двух из них свалил я, остальные или разбежались, или были прикрыты амулетами физзащиты. Кстати, впервые видел, как этот самый амулет работает. Хлопнул отит его арбалета, болт летит в глаз противнику и, о г и б а е т цель, отлетая далеко в сторону. Никаких спецэффектов, никаких искр и лазеров, пиу-пиу, просто болт проходит мимо так, будто вместо рук у меня корявые грабли. Забавная штучка этот амулетик, нравится он мне. Некоторое время штурмующие отсиживались вне зоны досягаемости, но потом, видимо, решили, что надо ситуацию как-то выправлять, и первое, что сделали, послали парламентеров. Но это и понятно: пока тут идет бла-бла, можно зайти с другой стороны дома и попробовать в л о м и т ь с я через о к н а второго этажа. Дом двухэтажный, первый этаж почти без окон, окно имеется только в кухне и там м а л е н ь к о е Видимо, тут главным критерием при проектировании этого здания была его безопасность. Ничем другим такое странное его построение я объяснить не могу. Селена вела переговоры, которые я не слушал, а мы с а Урикой полезли даже не на второй этаж, а на чердак. Тут на все четыре стороны выходили небольшие оконца, открывающиеся на бронзовых петлях. Отсюда прекрасно видно, кто куда полез и какие зловещие козни нам строит этот п о г а н е ц Так что за свою самодеятельность п о п л о т и л и с ь еще двое крутых парней, вернее двое это на повал, третий вроде как уполз. Рука у Рики дрогнула, и болт вткнулся о ему не в макушку, а в плечо возле ключицы. Но то, что он теперь не будет участвовать в штурме, это без всякого сомнения. Минус шесть. Толпа снова попряталась. Никто никуда не бежал, никто нас не беспокоил. Похоже, что получив крепкий отпор, наемники задумались. А что ж теперь в конце концов им делать? Патовая ситуация. И мы задумались. Еще пару раз пальнули по п р о м е ч и в ш в ы с у н у в ш и м свои грабли наемникам, и даже вроде как разок попали. Кто-то вскрикнул и вроде как застонал, но было совершенно ясно: еще минут десять-пятнадцать и нас начнут выкуривать по-настоящему. Нам нужно прорываться. У ворот стоит боевой м а г который только и ждет команды начать раскатывать дом по камешкам. Вдоль стен прячется толпа боевиков, которые ждут, чтобы боевой м а г высадит дверь в дом. И п е р с п е к т и в у нас нет совершенно никакой. Тихо, тихо мы спустились в кухню к выходной двери. Селена вытащила из креплений брус, блокировавший вход. Мы построились так, как договорились, и а у р и к а распахнула дверь. Мне почему-то не было страшно, только кровь стучала в голове молотом. Да в душе вдруг возникло чувство сродни, наверное, тому, что чувствовал перед боем самый настоящий берсерк. Я знал, что смерти нет, что даже если я умру, то все равно не умру. пусть я и не буду помнить о прежней жизни, но моя душа все равно будет жить в каком-то новом теле, и это я знал точно, однозначно, наверняка. Первый пал Аурика. очередная стрела из лука вонзилась ей в спину, прямо под правую лопатку, разминувшись со мной буквально на считанные сантиметры. Похоже, что метили в меня, а попали в мою женщину. Она едва не упала, когда стрела толкнула ее в спину, но устояла на ногах и продолжала бежать. А когда навстречу ей выскочили трое боевиков, мгновенно вступила с ними в схватку, и с в а л и л а двух: одному распоров горло, другому выпадом вонзив наконечник копья прямо в подбюшье. р Третьего свалил я, в ы с т р е л и в в него из арбалета и вогнал стрелу ему в левый глаз. Селена в левой руке держала копье и три дротика, которые по очереди метнула правой рукой с такой скоростью, что это походило на автоматную очередь. Вот сейчас она держит в руке дротики, и вот они уже в воздухе и находят каждый свою заветную цель. И не промахнулась ни разу. А затем обрушилась на стоявшую перед ней толпу наемников с такой яростью, что те невольно попятились, чем создали иллюзию того, что мы еще можем прорваться изо цепления. Но это была лишь иллюзия. А Урика захлебывалась кровью из пробитого легкого, Селена хромала, отмахиваясь от толпы н а с е д а в ш и х на нее сзади и спереди боевиков. И только я был ц е л и невредим, одежда немного пострадала п р о б и т а я пролетевшими близко к телу стрелами и р а с т е ч е н н ы е прошедшими мимо острыми клинками. Я уклонялся, вертелся, как юла, кувыркался, подкатываясь ближе к вооруженным копьями п р о т и в н и к а м и бил, бил, бил. Бесполезный арбалет я уже бросил, заряжать его нет времени, так что в руках у меня были два длинных обоюдоострых кинжалов, формы напоминающих скифские акинаки. И м и м о ж н о и колоть и рубить, что я и проделывал со всей своей яростью пролетарского гнева. Не было мысли убежать спастись, не было мысли сдаться. Боже упаси! Только бы сохранить б о е способность, только бы подольше продержаться на ногах и нанести как можно больше ударов с а м о н а д е я н н о м у врагу. И мне это удавалось. Скольких я ранил и убил, не знаю. Кто считает поверженных врагов в страшной сечи? Если только мультяшно-киношные персонажи вроде гномов и эльфов. Здесь же был самый настоящий бой с брызгающей на тебя красной, пахнущей железом жидкостью, с вонью р а с с е ч е н н ы х выпавших из живота кишок, с дикими криками умирающих и со сознанием своей полной беспомощности и обреченности. Я видел, как из груди Селены вышел окровавленный наконечник копья, и я убил того, кто это сделал, и убил всех, кто был рядом. Вот только ей уже ничто не поможет. С такими ранами живут максимум пару секунд. Я видел, как Аурика, стоя на одном колене, парирует удар копья и наносит ответный укол, но эта картина меня не взволновала. Эмоции выключились так, будто кто-то нажал тумблер у меня на затылке. Не ч у в с т в у я усталости, боли, страха, я кружился в кровавом вихре и знал, что еще один удар, два, три, десять и чужой грязный клинок в ы п у ч а н н ы й в земле и нечистотах вонзится мне в сердце и хуже того в живот. Лучше бы сразу на повал. И кончится мое новое приключение, так в общем-то особо и не начавшись. А когда услышал голос Аурики, то вначале даже не понял, что именно она мне кричит, а она кричала вот что: "Беги, беги, демонам о т р о д е отомсти за нас, отомсти!" И тогда я побежал, не раздумывая, на рефлексах, за годы войны привыкнув подчиняться своему командиру, кувыркнулся под ноги одному боевику, в с п о р о в его от паха до пупка движением снизу вверх. толкнул его на другого, как-то рано м пробивая себе дорогу и побежал со всей мощью своих длинных воркских ног, на тренированных неделями ежедневных занятий. Бежал так, что догнать меня, наверное, не смог бы и хороший скакун, ибо человеку, которого есть цель и в душе которого бушует пламя, способен очень даже намного. И так я бежал около получаса со всей своей возможной скоростью, меняя направление бега и не останавливаясь ни на секунду. Хорошо обежал, а у Рика и Селена были бы мной довольны. Меня спасли, наверное, и скорость моего бега, и моя невозможная удача. Стрелы пролетели мимо, болты не затронули, а среди нападавших не было ни одного бегуна, способного со мной состязаться. Все-таки в том, что я оказался в теле Ворка, были свои огромнейшие преимущества. Не зря Ворки в этом мире считались непревзойденными бегунами. Длинные ноги, могучие легкие, выносливые мышцы. Вот тебе и получится ворк. Или бегун из племени Тарумара. Читал я про это племя в старом журнале «Вокруг света». Там рассказывалось о том, что охотники племени Тарумара охотятся не совсем обычным способом. Они выбирают себе жертву, например, какую-нибудь антилопу, и бегут за ней следом, пока она не упадет от усталости. А когда дичь упала, просто перерезают ей горло. Я где-то потом читал, что из этого племени вроде как были выходцы, выступившие на Олимпийских играх и занявшие призовые места. Точно в этом не уверен, но мне кажется, где-то такое читал. До ночи я прятался в кустах за промышленным кварталом, чего чего, а в промзоне хватает п у с т ы р е й заваленных всяким ненужным барахлом, и средневековье в этом совсем даже не исключение. А когда настала ночь, пошел искать единственное доступное мне убежище. Домик, который приготовили себе запасливые продуманные женщины. Эх, если бы они меня сразу послушались, если поверили в то, что я не ошибаюсь. Господи, ну как же это все случилось? А у Рика я к ней уже привык и как другу и как любовнице. Да и старуха мне, честно сказать, нравилась, боевая настоящая воительница. И вот так глупо погибнуть? Прочем, я в своей жизни не раз видел, как погибают настоящие бойцы, и как ни странно, в результате их же глупых ошибок ошибаются все. Нет людей безупречных. Главное, чтобы эти самые ошибки не стали фатальными, вот как сейчас. Но мне некогда расслабляться, некогда пускать слезу. Успею еще, когда заползу в нору и вспомню, как все оно случилось. И будет очень ж а л ь если рядом не окажется бутылка с крепким вином. Сейчас самый бы раз хорошенько нажраться до да беспамятства, да до полного моего выключения. Дом меня пропустил, я без проблем в него вошел и, не зажигая светильника, практически на ощупь нашел лежанку и плюхнулся на нее, с трудом стянув со немевших ног свои неизменные трофейные сапоги. Перед глазами стояла картинка, а у Рика из последних сил отбивается сразу от четырех противников. Грудь, плечи, л о б ее залиты кровью, и совершенно определенно можно сделать вывод: ей осталось быть на этом свете считанные секунды. А еще вдруг вспомнилось тело в черном длинном б а л а х о н е напоминающем б а л а х о н лекаря-мага, который некогда лечил а у р и к у В теле торчал один из дротиков Вселены, и я поразился, как она сумела сразить мага, ведь он был прикрыт, амулетом физзащиты. Уверен, точно был прикрыт. Но Селена все-таки умудрилась его подбить, и это, скорее всего, меня и спасло. Если бы Мак остался жив, я бы никуда не смог убежать. От стрелы можно уклониться от копья, но от магии. Спасибо тебе, старая воительница. Жаль, что не смогу тебя похоронить, но памятник я тебе поставлю, это точно. Такой памятник, что столица содрогнется, вспоминая эти события. Плевать во что это встанет. Я приложу все усилия, потрачу все деньги, что у меня есть, но отомщу. Теперь меня ничто не держит, а воевать я умею. Разведчик, диверсант, он и в этом мире диверсант. Как говорится, у м е н и е не пропьешь. н о пока надо отдохнуть. Завтра все обдумаю как следует. Не буду п о р о т ь горячку. Все разложу по полочкам, составлю план уж потом. Кто там сказал, что один в поле не воин? В поле не воин, а вот в городских джунглях запросто, очень даже воин. Никакой пощады, никаких сомнений. Как ушел? Что значит ушел? Ваза ш а Раша сделались большими, такими большими, что Бакс вдруг подумал, что они сейчас могут выскочить из орбит. А ты где был? Ты почему его не догнал? Я был рядом. г р ю м о ответил Бакс, отводя взгляд от хозяина. Ворк пустился бежать с такой скоростью, что я за ним не успел. Ты не успел! Шараш выплевывал слова вместе со слюной, и Бакс с отвращением ощутил на щ е к е х холодок от его вонькой слюны. Изо рта Шараша пахло тухлым, и Бакс едва сдержал желание отвернуть голову в сторону. Нужно было держаться, перенести этот всплеск ярости хозяина. А дальше все пойдет как обычно. Шареш совсем не дурак и не будет уничтожать своего ближайшего помощника. Бакс, вот о искренне верил. Я не успел, господин, повторил Бакс и оправдываясь добавил: никогда не видел, чтобы человек так быстро бегал. Он еще и прятался за людей и повозки, бежал по кустам на обочине. Ворки умеют прятаться, вот и. От тебя я такого не ожидал. Шараш с явным отвращением осмотрел своего помощника. Люди с годами портятся, не правда ли? А чтобы они не испортились вовсе, надо менять им работу и жизнь, не так ли? Зажрался ты, мой верный помощник. Слишком много стал зарабатывать и слишком мало уделять внимания своим боевым качествам. Скатился до уровня рядового бойца. Я штрафую тебя на пять золотых. А если ты не найдешь этого ворка за ближайшую неделю, я тогда подумаю, что с тобой делать. Иди работай. Бакс коротко поклонился и, повернувшись, вышел из кабинета Шараша. Он кипел злобой. Кто, как не Бакс, больше всего заботился об л а г о п о л у ч и и этого человека? Кто готовил ему бойцов? Кто казнил всех, кто угрожал х о з я й с к о м у делу и самой жизни господина? Кто как простой боец бегал за каким-то там жалким ворком, расплескивая лужи дерьма и с потыкаясь о придорожные камни? Кто рисковал своей жизнью ради своего господина, заботясь только о том, чтобы ему было хорошо? И что в конце концов получил? Штраф пять золотых, такой штраф, который ц е л а е д е р е в н я должна зарабатывать год на пролет, не тратя ни одной горсточки зерна. Да он что этот ш а р а ш о полаумил? Бакс прошел мимо молчаливых охранников возле кабинета Шараша, по длинному коридору, по мраморной лестнице, спускающейся в сад, и полной грудью вдохнул запах цветущей лямби, кустарника, который покрыт розовыми цветами круглый год. Ему вдруг пришло в голову, что он, Бакс, мог бы жить точно так же: купить себе такое же поместье, вдыхать запах цветов и смотреть на цветных рыбок, плавающих в садовом пруду. жить, а не существовать в своем маленьком домике, состоящем всего из пяти комнат, и не бегать за каким-то там ворком, рискуя получить от него удар ножом прямо в брюшину. Будучи человеком совершенно не впечатлительным, можно даже сказать лишенным фантазий, Бакс по большому счету не боялся смерти. Он знал, что успеет ударить первым, что мало кто может сравниться с ним в боевых искусствах. А вот сегодня Бакс все-таки испугался. Одно дело, когда ты стоишь против напуганной жертвы, которая уже знает, что мертва, но никак не хочет принять этот факт, и другое, когда ты вступаешь в бой с человеком, которому уже все равно и на тебя, и на жизнь, живому мертвецу, старающемуся продать свою жизнь как можно дороже. Эти трое, которых вначале пытались захватить живыми, а потом все-таки решили убить, были именно такими живыми мертвецами. Те, к о т о следует бояться и от кого надо держаться подальше, если, конечно, ты хочешь еще пожить. Две бывшие наемницы Бакса не особо удивили. Он уже представлял, с кем имеет дело, но этот Ворк, он был хорош. Бакс десять раз бы подумал, прежде чем вступать с ним в бой. Тогда в переулке Ворк был совсем другим, тощим, жалким, неспособным на реальное сопротивление. Перед этим ворку бил двоих боевиков. Ну и что? Напал из засады, как крыса, и перекусал этих идиотов. Какая тут борьба, к а к о е умение! А вот тут парень не был уже похож на того прежнего себя. Он выглядел по-другому, двигался иначе, а кинжалы в его руках были будто живыми, жалили, резали, убивали на повал. Такого бойца надо не уничтожать, а привлекать на свою сторону. Бакс на месте Шараша дорого бы отдал, чтобы привлечь этого парня в свою бригаду. Золотом бы его осыпал. Но Бакс не Шараш, увы. И говорить Шарашу такие к р а м о л ь н ы е слова было бы полной глупостью. Тут уже, скорее всего, золотом не отделаешься. Тех, кто ему противоречит, Шараш просто и без затей убивает. Или не просто убивает, он любит пытать своих врагов. Врагов у него невероятное количество. Сегодня ты друг, а завтра враг, скрытый враг, который строит ему тайные козни. Удивительно, сколько времени Бакс продержался возле трона своего господина. Пережил всех советников, всех, кто был с Шарашем с самого начала его бурной деятельности, и вот теперь похоже, что наступило и его время уходить за черту. Эй, Люк, быстро сюда, подозвал он одного из своих бойцов. Трупы этих баб где? На заднем дворе. парень невольно подобострастно согнул шею в чем-то похожем на поклон и б а к с вдруг немного смягчился и он Бакс тут все-таки не последний человек надо убрать чтобы не завоняли жара скоро вздуются отвези и сбрось их в канализацию и эту живую Люг шмыгнул крупным в прыщах носом и вытер его грязным к у л а к о м что какую такую живую насторожился Бакс ну-ка пойдем Они быстро прошли на задний двор, туда, где находились конюшни и стояли в о з к и для выезда. Возле стены забора стоял а небольшая закрытая телега-фургончик, в которую то и дело влетали здоровенные зеленые мухи. Возле телеги стоял хмурый вооруженный до зубов наемник и смотрел за тем, как к нему приближается Бакс. Дождавшись, когда советник Шараша подойдет на расстояние трех шагов от него, хриплым сорванным голосом наемник недовольно буркнул: «Что за дела?» Где окончательный расчёт? Мы привезли вам этих баб, а почему нам выдали четверть от условленной платы? Мой отряд понёс огромные потери, и вместо справедливой цены такой вот расчёт. Бакс, в чём дело? д е м о на тебя забери. В чём дело? Бакс у крови ударил в голову, ему захотелось буквально порвать капитана отряда наёмников на части. А где Ворк? Ну-ка покажи мне его. Куда делся Ворк? Наверное, вы завалили его трупами этих баб, и я его не вижу. А может, он у тебя в кармане, Герен? Так ты вытащи его, не стесняйся, посмеемся вместе. Ну что ж, ты медлишь, давай. Герен сделался еще мрачнее, чем был, хотя казалось, куда еще-то. И так уже ч ё р е н как грозовая туча, помедлил, с я вздохом признал: ушел Ворк. Но и ты не совсем прав. Кто мне сказал, что эти бабы давно уже не те, что были раньше, что от них не стоит ждать активного сопротивления, и что Ворк всего лишь т о щ и и ж а л к и й ублюдок, который нож в руках держать не умеет? Знаешь, сколько они покрошили? Тридцать человек только убитыми, еще десять при смерти, и лечение обойдется в кучу с е р е б р я к о в И не знаю, сколько легко раненых тоже придется потратиться на лечение. Вы дали нам неверную информацию. Мы дали вам боевого мага, а вы не смогли его использовать так, как следовало. Мало того, допустили, чтобы он погиб в этой схватке. Ты бездарно провалил операцию, и я бы тебе и одного медика не дал. Вали отсюда и радуйся, что на тебя еще штраф не навесили. Шараш в очень плохом настроении. Мне, например, ваши усилия стоили пять золотых монет. Хочешь, я повешу этот долг на тебя? Нет? Тогда быстро вали отсюда и радуйся, что пока еще жив. Замечу, пока Шараш еще может и переменить свое решение. Мало ему денег, видишь ли. Вали, вали, я сказал, пока т е б е не отходили п а л к а м и мои парни. Капитан смерил Бакса ненавидящим взглядом из-под лобья и переставляя ноги так, будто они были сделаны из дерева и не сгибались, медленно пошел к воротам. Бакс проводил его взглядом и подумал о том, что нажил еще одного смертельного врага. Впрочем, врагом больше, врагом меньше, какая разница. Выбросив наемника из своих мыслей, Бакс полез в фургончик с покойницами.